Четвертый уровень. После игры. «Ленни, где ты пропадал?» — с тревогой спросила Миса. «Искал ответы», — спокойно ответил Ленни. «Нашел?» «Да». «Что же? Любой поиск приводит не к ответам, а к новым вопросам. Я очень переживала за тебя, места себе не находила. Дорогая, все будет хорошо. И даже лучше». «Ты прав. Мы уничтожили самого опасного монстра в истории игры, Зевса». «Я думаю, что самый опасный монстр живет в другом месте, в нас самих». Лени обнял Мису, и они вместе смотрели на закат солнца. В наблюдении за солнцем Лени осознал, что этот момент их истории именно они договаривались встретить, и что все, кто погиб в игре... Живые и снова воплотились в игру в других персонажах. Мы возвращаемся снова и снова в игру, чтобы быть с теми людьми, кого мы любим.